Стоявшие рядом с машиной люди слышали приглушенный разговор обоих собеседников. Незнакомый им парень с лихорадочным взглядом сел в БМВ рядом с водителем, положив автомат на колени. — Им нужно помочь, — неприятно улыбнулся, сидевший за рулем. — Доставить врача? — Да, конечно, — угрюмо согласился седой. БМВ мягко тронулся с места. «В машину!» — приказал Седой своим людям. В микроавтобусе их было пятеро. Один сидел за рулем, все остальные сидели в закрытой кабине, сжимая в руках свое оружие. Сюда же побросали и ненужные теперь гранатометы и пулеметы. «Карим!» — приказал Седой, обращаясь к старшему из них. «Я сейчас сойду!» Пересяду в другую машину. Вы едете до Реутова. Действуйте, как договорились. Карим кивнул головой. Он знал, что именно ему нужно делать в Реутово. Еще когда они обговаривали план действий, все было четко расписано. И ему нравилось это четкое выполнение плана. а погибших он не особенно беспокоился. В конце концов, всем хорошо платили, и каждый из согласившихся на эту авантюру хорошо представлял, на что именно он идет. Карим собирал этих ребят две недели. Вернее, ему дали две недели, чтобы он подобрал команду. И ничего никому не говорил. Лишь когда они собрались на даче, расположенной в 120 километрах от Москвы, собрались всей группой в 11 человек, На даче появился седой. Карим слышал некоторые легенды об этом человеке, но считал это большей частью выдумкой охотчих до разных баек солдат удачи. Проседовы рассказывали очень много всякого. Говорили, что раньше он воевал в Афганистане, где был офицером и командиром разведроты. После двух тяжелых ранений он вернулся домой и был представлен к званию Героя Советского Союза. Говорили, что звание это он даже успел получить. Другие уверяли, что звание у него было отобрано, когда в пьяной драке в Минске он заколол своего обидчика на глазах у всего зала. Приговор суда оказался небывало суровым. 15 лет в колонии усиленного режима. Тогда многие еще не знали, что такое Афганистан и в каком состоянии возвращаются оттуда офицеры и солдаты. Седой сидел девять лет и пять раз пытался бежать. Однажды это случилось в Казахстане, где он даже прошел по степи более ста километров, умудрившись выжить без воды и еды. Но каждый раз его ловили и водворяли на место. Везло ему в другом. Каждый раз за побег ему давали новый срок, прибавляя его к старому. Но каждый раз по амнистии ветеранам Афганистана сокращали срок. И Седой попадал под эту категорию преступников. Так он и появился на свободе в 92-м. Без денег, без связи, без наград, но уже с наработанным авторитетом Беспощадного, одинокого волка. В зонах шепотом рассказывали, что Седой отказался от высокого звания вора в законе. Когда на одной из ходок собравшиеся воровские авторитеты хотели заочно присудить ему это звание, он отказался. Он не любил ни воров, ни мужиков, ни шестерок, ни паханов. Он вообще не любил и не признавал никого. И даже умудрялся говорить на равных с ворами в законе, демонстрируя свое презрение и поразительное мужество. Рассказывали, что один из воров решил проучить Седова и даже приговорил его к опусканию. Так в зоне называли тех, кого собирались насиловать. Но Седой не дался. Он изувечил пришедших за ним пятерых крепких мужиков и самолично припёр вора к стенке, отрезав ему ухо. Седой знал законы воровского мира.